Глава 10. Штормовой вал. 3 декабря, 2 часа 7 минут. Аравийское море. Пейнтер понял, что опоздал. Он приблизился к приоткрытой двери каюты Софии. Внутри горел свет. Несмотря на уверенность в том, что корабль заминирован, Кроу на мгновение нерешительно застыл на пороге. Кара осталась в коридоре у тела Клея Бишопа. Пейнтер боялся обнаружить Софию в таком же состоянии, разпростёртую на полу, мёртвую. Но он понимал, что ему нужно увидеть всё самому. София доверилась ему. Её смерть будет на его совести. Он не был достаточно бдительным. Захват корабля произошёл прямо у него под носом в момент, когда он бодрствовал. Отойдя в сторону, Пейнтер толчком распахнул дверь и осмотрел каюту. Никого. Не в силах поверить своим глазам, Пейнтер осторожно перешагнул порог. Воздух был насыщен ароматом жасмина, но это было всё, что осталось от женщины, занимавшей каюту. Никаких следов насилия не было. Однако металлический чемодан, в котором хранилось железное сердце из музея, исчез. Пейнтер застыл на месте, на мгновение парализованный тревогой и недоумением. У него за спиной раздался слабый стон. Пейнтер обернулся. Клей жив. Она кликнула его из коридора Кара. Пейнтер поспешно вернулся к ней. Кара стояла на коленях перед телом молодого аспиранта. Она что-то сжимала в пальцах. Я вытащила это у него из спины. Приблизившись к ней, Пейнтер заметил, что грудь Клея вздымается и опускается. Как он сразу не обратил на это внимания? Впрочем, ответ был ему известен. Пейнтер спешил в каюту Софии, уверенный в том, что ждёт его там. Кара показала маленькую окровавленную иглу с оперением. «Снотворное», — констатировал Пейнтер. Он обернулся к распахнутой двери в каюту Софии. «Снотворное. Значит, она была нужна нападавшим живой. То есть ее похитили». Пейнтер тряхнул головой, сдерживая горький смешок от восхищения и изобретательностью Кассандры и от облегчения. София жива. Пока. «Клея нельзя бросать здесь», — сказала Кара. Пейнтер кивнул, мысленно представив свечение подводной лодки в тёмных глубинах, он вернулся к действительности. Сколько времени у них осталось? Побудь с ним. А где? Пейнтер не стал ничего объяснять. Спустившись бегом на нижнюю палубу, он заглянул в каюты остальных членов экспедиции: братьев Дан и Корл Новак, как и каюта Софии, они оказались пустыми. Неужели нападавшие забрали всех? В коридоре Пейнтер обнаружил забившегося в угол оманского матроса корабельного кока. У того был разбит нос. Пейнтер попытался успокоить матроса и предложил ему следовать за собой, но тот был парализован ужасом. Не имея времени на то, чтобы приводить матроса в чувство, Пейнтер поднялся по трапу. К этому времени Каре удалось усадить американского аспиранта. Клей ещё не пришёл полностью в себя. Матая головой он бормотал что-то бессвязное. Пейнтер потянул к лее за руку, поднимая его на ноги. Это было всё равно что тащить тяжеленный мешок цемента. Кара подобрала с палубы очки аспиранта и спросила: "Куда идём? Нам нужно как можно быстрее покинуть корабль. А как же остальные? Их уже здесь нет, ни Софии, ни кого". Пейнтер стал подниматься наверх. Когда они добрались до последней площадки, к ним навстречу бросился какой-то человек. Он быстро заговорил по-арабски. «Слишком быстро, так что Пейнтер не смог ничего разобрать». «Капитан Аль-Хафи», — поспешно объяснила Кара. Пейнтер уже успел получить досье на этого человека и знал, что перед ним командир призраков пустыни. «У нас кончаются патроны. Они есть в арсенале в трюме», — объяснил капитан. «А вам нужно укрыться». Пейнтер загородил ему дорогу. «Сколько вы еще сможете продержаться с тем, что у вас осталось?» Аль-Хафи пожал плечами. буквально считанные минуты. Вы должны держать их под огнём. Ни в коем случае нельзя допустить, чтобы они покинули корабль. Пейнтер лихорадочно соображал. Шабаб Амани не взлетел на воздух исключительно потому, что подрывники остаются на борту яхты. Как только они уйдут, Кассандра со спокойной совестью взорвёт мину. Пейнтер заметил у дверей безжизненное тело. Это был один из нападавших в маске, тот, которого он видел распростёртым на палубе. Опустив клея на пол, Пейнтер осторожно подполз к убитому. «Возможно, ему удастся найти на трупе что-либо полезное, например, рацию или что-нибудь еще». К нему присоединился капитан Аль-Хафи. «Я притащил его сюда, надеясь, что у него есть патроны или граната». Последнее слово он произнес с сожалением. Одной гранаты хватило бы, чтобы разрешить патовую ситуацию на палубе. Ощупав труп, Пейнтер сорвал с лица маску – У нападавшего была рация с ларингофоном. Поинтер взял её и вставил наушник себе в ухо. Полная тишина. Нет даже треска статических разрядов. Группа захвата перешла на радиомолчание, продолжая поиски. Поинтер забрал у убитого очки ночного видения, а затем наткнулся на широкую ленту, опоясывающую его грудь. Датчик кардиографа. Проклятье. В чём дело? тревожно спросила Кара. «Очень хорошо, что вам так и не удалось найти гранату», – пробормотал Пейнтер. «У всех нападавших есть мониторы слежения за жизненными функциями. Убить их – то же самое, что дать им бежать. Как только они будут мертвы или покинут корабль, остальные взорвут яхту». «Взорвут яхту», – прищурившись, повторил капитан Аль-Хаффи, переходя на английский. Пейнтер быстро объяснил то, что ему удалось обнаружить, и то, какие из этого следовали выводы. «Нам нужно покинуть корабль до того, как его покинет Арьергард. И я заметил за кормой моторную лодку». «Да, это катер, но на пути к нему стоят неверные», — возразил Аль-Хаффи. «Можно было бы попытаться пробраться на корму по нижним палубам, но как только мои люди прекратят огонь, захватчики сбегут с корабля». Оставив труп, Пейнтер выглянул из люка, ведущего на открытую палубу. Стрельба утихала. У обеих сторон заканчивались бы и припасы, и приходилось беречь каждый патрон. Положение призраков было безвыходным. Нельзя было дать нападавшим бежать, однако нельзя было и перебить их. Впрочем, так ли это? Пейнтер огляделся по сторонам, осенионный внезапной идеей. Однако прежде, чем он успел что-либо сказать, с полубака донёсся громоподобный треск. Пейнтер обернулся. В створки люка распахнулись отнеистового удара Не устояв перед мощным напором тройки лошадей, арабские скакуны вырвались на продуваемую ветром палубу, налетая на ящики и путаясь в снастях. Наступил хаос. Свет погас, корабль погрузился в темноту. Однако было наскочило прямо на баррикаду, за которой укрывались нападавшие. Прозвучали выстрелы. Кобыла заржала от боли. Среди всеобщего смятения из трюма появилась четвёртая лошадь, несущаяся во весь опор. Белый арабский жеребец, взлетев по пандусу, он выскочил наверх, стуча копытами по доскам палубы. Однако на этот раз благородное животное подчинялось опытному наезднику. Оседлавший жеребца Амахов встал в стременах, сжимая в обеих руках пистолеты, прицелившись в двух ближайших к нему нападавших, он открыл огонь безжалостно разряжая пистолеты практически в упор. Оба нападавших упали. Амахов, не задерживаясь, промчался мимо. "Стой!" закричал Пейнтер, выбегая на палубу. Его предостережение потонуло в общей суматохе. В то же время из кормового люка появилась Корал Новак. Припав на колени, молодая женщина вскинула к плечу винтовку и прицелилась в последнего оставшегося в живых нападавшего. Тот, выскочив из-за баррикады, бросился к леерному ограждению, намереваясь выпрыгнуть за борт. Из дула винтовки вырвалась вспышка. Раздался оглушительный выстрел. Убегавший дёрнулся, словно его легнула невидимая лошадь. Левая сторона его головы превратилась в кровавое месиво. Труп по инерции пролетел вперёд и наткнулся на ограждение. Пейнтер Г2 сдержал стон. Патовая ситуация наконец разрешилась. Теперь, когда все бойцы Арьергарда были убиты, уже ничто не мешало Кассандре взорвать корабль. 2 часа 10 минут. Перебираясь с надувной лодки на борт судна на воздушной подушке Кассандра сверилась с часами. Операция выбивалась из графика уже на 10 минут. Когда Кассандра поднялась на палубу, её встретил Джон Кейн, рявкнув вдвоём своим людям, чтобы те помогли перетащить на борт бесчувственное тело хранительницы Кинсингтонской галереи. Кейн поспешил к Кассандре. Усилившийся ветер поднял волнение, и передвижение по палубе требовало навыков эквилибристики и точного расчёта. Кассандра с трудом тащила чемодан с музейным экспонатом. Несмотря на непредвиденные осложнения, цель операции была достигнута. Кейн шагнул к Кассандре. Облачённый во всё чёрное, от высоких ботинок до чёрной вязаной шапочки, он казался тенью. Саргус 8 минут назад доложили о том, что всё в порядке. Командир лодки ждёт вашего разрешения взорвать мину. А что насчёт команды подрывников? Возвращаясь назад, Кассандра слышала отзвуки перестрелки, которые разносились над волнами. Однако в течение последней минуты над ночным морем воцарилась тишина. Кейн покачал головой. Кардиографы только что подняли лапки кверху. Убиты. У Кассандры перед глазами мелькнули лица бойцов, опытные наёмники. Со стороны командирской рубки загремели шаги. Это был судовой радист, капитан Санчес. С трудом удерживая равновесие на скользкой палубе, он подбежал к Кассандре. Мы снова принимаем сигналы кардиографов всех трёх. Ты имеешь в виду подрывников? Кассандра всмотрелась в темноту. Словно почувствовав её внимание, на шабабе Омани опять затрещали частые выстрелы. Кассандра взглянула на Кейна. Тот молча пожал плечами. Мы на короткое время потеряли контакт, доложил радист. Быть может, это помехи надвигающегося шторма, но теперь сигналы опять есть, сильные и отчётливые. Кассандра продолжала стоять у штрима, взгляд на отдалённые огни яхты, прищурившись, она снова мысленно увидела лица подрывников. Кейн осторожно тронул её за плечо. "Какие будут приказания?" По палубе забарабанили жёсткие капли дождя. Едва чувствуя их жалящие удары, Кассандра последний раз взглянула вдаль. Взорвать мину. Радист вздрогнул. Однако он понимал, что вопросы бесполезны. Радист украдкой взглянул на Кейна. Тот кивнул. Стиснув кулак, радист побежал обратно в рубку. Кассандру захлестнула волна ярости. От неё не укрылось, что радист перед тем, как исполнить её приказание, запросил подтверждение у Кейна. Её взбесило это промедление. Но хотя руководить операцией было поручено ей, это были люди Кейна. и она только что приговорила троих из них к смерти. Лицо заместителя оставалось непроницаемым, но Кассандра сочла нужным объяснить. «Эти люди уже мертвы. Новый сигнал ложный». Кейн сдвинул брови. «Почему вы так?» «Потому что там находится Пейнтер Кроу», оборвала его Кассандра. Два часа двенадцать минут. Сидя на корточках рядом с Амахой и Денни, Пейнтер проверил закрепленные на них датчики. На находящемся где-то далеко мониторе должно было казаться, что сердца троих убитых продолжают исправно биться. У него на груди также регулярно подмигивал кардиограф, передавая биение сердца на скрывающейся во мраке корабль-матку. Денни вытер мокрые от дождя очки. «Если эта штуковина намокнет, в ней ничего не замкнет?» «Нет», — заверил его Пейнтер. Все собрались на корме. Кара, братья Дан, Корл. Клей Бишоп уже пришел в себя настолько, что мог самостоятельно стоять на ногах. Однако качка усилилась, и ему приходилось держаться за ограждение. В нескольких шагах от них оманские пограничники время от времени палили в воздух, изображая продолжающуюся перестрелку. Пейнтер понятия не имел, как долго Кассандра не раскусит обман. Оставалось надеяться, что у них будет достаточно времени, чтобы все успели покинуть обреченный корабль. Капитан Аль-Хаффи торопил матросов Шабаба Амани. Моторный катер уже был спущен на воду и ждал пассажиров. Спасательная шлюпка раскачивалась на талях, готовая к спуску. Из 15 членов экипажа в живых осталось 10. Убитых придётся оставить на яхте. Поинтер наблюдал за штормовым морем, укрываясь в тени контейнера. Он не хотел, чтобы его заметили с окружающих вокруг водных мотоциклов. Волны выросли до 12 футов. Шквальный ветер рвал паруса. Дождь хлестал по палубе. Алюминиевый корпус катера колотило о борт. Однако настоящее буйство стихии было еще впереди. Пейнтер заметил в темноте джет-ски. Водный мотоцикл взлетел на гребень высокой волны, на мгновение завис в воздухе и тотчас же провалился в яму. Пейнтер непроизвольно пригнулся, однако в этом не было необходимости. Водитель повернул прочь. Пейнтер выпрямился. Водный мотоцикл уходил от Шабаба Амани. Кассандра всё поняла. Пейнтер обернулся. "Всем в лодки!" крикнул он. "Живо!" 2 часа 14 минут. София очнулась от раската грома. Вокруг расстилался непроницаемый мрак. Ей в лицо хлестал холодный дождь. Она лежала на спине, промокшая насквозь. София села, Весь мир закружился у неё перед глазами. Голоса, чьи-то ноги, новый раскат грома. Вздрогнув от неожиданности, молодая женщина снова упала. Она ощутила качку. "Я нахожусь в лодке". Действие с натwornного заканчивается, произнёс кто-то у неё за спиной. "Спустите её вниз". С трудом перекатив голову, София посмотрела на говорившую. Женщина стояла в yarde от неё, уставившись в темноту через странные бинокли, закреплённые на голове. Женщина была одета во всё чёрное, её чёрные как смоль длинные волосы были зачёсаны назад, открывая лицо. София вспомнила её. Воспоминания нахлынули волной. Восклицание Клея, за которым последовал стук в дверь. София не ответила, заподозрив что-то неладное. Она слишком много лет прожила на грани паники, и у неё развилась мания преследования. Впрочем, молчание её не спасло. Отмычка справилась с замком так же легко, как ключ. Женщина, которая сейчас стояла перед ней и вошла в дверь первой, Софию что-то больно ужалило в шею. Она забилась в дальний угол каюты, задыхаясь. От страха поле зрения сжалось для неё в точку лазерного луча. Затем даже эта точка исчезла. София поймала себя на том, что падает, и не в силах удержаться на ногах, но так и не почувствовала, как свалилась на пол. Весь окружающий мир куда-то скрылся. "Принесите ей сухую одежду", приказала женщина. София с ужасом узнала этот голос, презрительный, с резкими хлещущими согласными, голос, который она уже слышала на крыше Британского музея. "Назови мне комбинацию сейфа". Это была та самая грабительница из Лондона. София отряхнула головой, силясь прогнать кошмарный сон, ставший явью. Прежде чем она успела что-то сказать, двое мужчин подняли её на ноги. София попыталась стоять самостоятельно, но поскользнулась на мокрой палубе. Колени её словно превратились в растаявшее сливочное масло. Даже для того, чтобы только держать подбородок прямо, ей приходилось прилагать все силы. София всмотрелась в темноту за металлическим поручнем. Шторм уже бушевал вовсю. Волны поднимались с чёрными буграми, похожие на спины китов, скользкие и гладкие. В скудном свете луны сверкали серебром белые барашки. София с трудом приподняла голову и увидела пылающий остров невдалеке. Силы покинули её. В штормовом море горел корабль. Высокие мачты превратились в факелы. В порывах шквалистого ветра трепетали вспыхнувшие паруса, разбрасывая яркие искры. В накренившемся корпусе зияла огромная пробоина. Поверхность моря множеством костров усеивали пылающие обломки. София сразу узнала этот корабль, Шабаб Амани. Казалось, у неё из лёгких полностью выдавили воздух. Суст сорвался с давленный крик отчаяния. Внезапно усилившееся качка вызвала тошноту. Софию вырвало прямо на палубу, на ботинки одного из бойцов. "Твою мать", выругался тот, грубым рывком поднимая Софию на ноги. Но молодая женщина не могла оторвать взгляд от моря. у неё в горле вспыхнул пожар. Неужели опять все, кого она любила? Однако в глубине души София чувствовала, что заслужила эту боль, эту потерю. После трагедии в Тель-Авиве она жила в непрестанном ожидании, что у неё в любое мгновение отнимут всё. Жизнь состоит из беспощадных трагедий, которые обрушиваются внезапно. В ней нет ничего постоянного, нет спокойствия, нет безопасности. По щекам Софии потекли горячие слезы. Она смотрела на объятый пламенем Шабаб Амани. Надежда на то, что кому-то удалось спастись, была очень слабая, но и она оказалась разбита последующими словами таинственной похитительницы. «Направить поисковую группу!» — распорядилась женщина в черном. «Пусть уничтожат все, что шевелится!» Два часа двадцать две минуты. Пейнтер отер кровь с пореза над левой бровью. Ему приходилось изо всех сил работать ногами, чтобы удержаться на вздымающихся и опускающихся волнах. Из низко нависших туч, озаряемых вспышками молний, хлистал проливной дождь. Оглушительно грохотали раскаты грома. Пейнтер оглянулся на опрокинутую шлюпку, качавшуюся на волнах. Вокруг пояса у него был обвязан страховочный конец, закрепленный к кольцу на носу лодки. Море в непосредственной близости оставалось черным, похожим на разлитую нефть. Однако чуть дальше среди волн то появлялись, то исчезали огни горящих обломков, а посреди них возвышалась пылающая махина Шабаба Амани, осевшего в воду и охваченного огнем по самую ватерлинию. Стерев с глаз кровь и капли дождя, Пейнтер вгляделся в море, высматривая, не приближается ли какая-нибудь опасность. У него мелькнула смутная тревога насчёт акул, которых может привлечь сюда запах крови. Хотелось надеяться, что шторм удержит морских хищников на глубине, однако гораздо больше Пейнтера беспокоили хищники другого рода. Ждать пришлось недолго. Озарённый от близками пожаров вдалеке показался джетски, описывающий широкие круги. Подняв руку, Пейнтер опустил на глаза очки ночного видения. Он ушёл в воду так, чтобы над поверхностью оставалась только голова. Окружающий мир раскрасился зелёными и белыми цветами. Огни пожара превратились в ослепительно яркое сияние, а море расцвело серебристо-аквамариновым глянцем. Пейнтер сосредоточил взгляд на Jet Ski. В очках ночного видения водный мотоцикл был виден отчётливо. Его включённая на минимальную мощность фара яркостью не уступала отблескам пылающего корабля. Увеличив разрешение, Пейнтер разглядел водителя, пригнувшегося за рулём. У него за спиной сидел пассажир, управляя установленным на турели пулеметом, который был способен выпускать сто пуль в минуту. В очках ночного видения Пейнтер без труда различил еще два водных мотоцикла, которые рыскали вокруг плавающих в воде обломков. Начав выписывать широкие круги, они постепенно приближались к центру. Где-то за громадиной горевшего Шабаба Амани затрещала пулеметная очередь. Ей вторил крик, тотчас же оборвавшийся. Полимёт умолк не сразу. Цель этих людей, прибывших на место гибели яхты, не вызывала сомнений: в живых не должен остаться никто, свидетели не нужны. Пейнтер вернулся вплавь к перевёрнутой шлюпке, которая качалась на волнах. Оказавшись рядом, он нырнул, забираясь в опрокинутый корпус. Очки ночного видения были водонепроницаемы. Удивительно, какой яркой выглядела в них толща воды. Пейнтер разглядел множество ног, болтающихся под перевёрнутой лодкой. Пробравшийся между ними, он вынырнул на поверхность. Даже в очках ночного видения картинка была нечёткая. Пейнтер различил смутные силуэты людей, которые цеплялись за поручни. Всего 8 человек, укрывшихся под опрокинутым корпусом. Воздух уже был насыщен смрадом страха. Кара и братья Дан поддерживали клейбишупа, а аспирант, похоже, окончательно пришёл в себя. Капитан Аль-Хаффи разместился рядом с ветровым стеклом. Как и двое его подчинённых, он сбросил жёлто-бурую камуфляжную форму и остался в одних трусах. Судьба четвёртого призрака оставалась неизвестной. Взрыв прогремел в тот самый момент, когда шлюпка коснулась воды. Взрывная волна разбросала всех в стороны, опрокинув небольшое суждёнышко. К счастью, все отделались только незначительными царапинами. Затем, среди всеобщего смятения, Пейнтер и Корл помогли остальным укрыться под корпусом лодки, спасаясь от горящих обломков. которые сыпались с объятой огнем яхты. Кроме того, опрокинутая шлюпка служила неплохой защитой от опасного внимания. Подплыв к Пейнтеру, Коралл шепнула ему на ухо. «Кассандра направила людей, чтобы все подчистить?» Пейнтер кивнул. «Будем надеяться, шторм максимально сократит поиски». Вой двигателя приближался, ослабевая и усиливаясь в такт качанию на волнах лодки и укрывшихся под ней людей. Судя по всему, водный мотоцикл оказался рядом с опрокинутым корпусом. У Пейнтера возникло неприятное предчувствие. "Всем нырнуть", приказал он, "и оставаться под водой, считая до 30". Пейнтер подождал, убеждаясь, что все подчинились. Голова Корала скрылась под водой последней. Пейнтер набрал полные лёгкие воздуха, и в тот же миг по алюминиевому корпусу забарабанили пули. Грохот был оглушительным. Будто град размером с шары для гольфа бил по жестиному навесу, но только это был не град. На таком близком расстоянии нескольким пулям удалось пробить двойной корпус шлюпки. Пейнтер опустился, как и остальные, на вытянутых руках под лодкой. Оставалось надеяться, что убойная сила пуль будет ослаблена двойным корпусом и ударом о воду. Одна пуля прошла совсем рядом с плечом Пейнтера, оставляя за собой пенястый след. Дождавшись прекращения огненного шквала, Пейнтер высунул голову из воды в заполненную воздухом внутренность перевернутой лодки. Вой мотора джетски по-прежнему звучал где-то близко. От раската грома алюминиевый корпус загудел, словно колокол. Рядом с Пейнтером вынырнул «Амаха», а следом за ним и остальные, изгнанные на поверхность нехваткой воздуха. Услышав близкий рокот двигателя, все снова скрылись под водой. Водный мотоцикл подошел к лодке и с грохотом ударился о борт. Большая волна подняла шлюпку и прячущихся под ней людей. Джет-ски снова с силой ударила о корпус. Затем двигатель взвыл громче, набирая обороты, и его шум стал удаляться. «Мы вдвоем могли бы захватить этот водный мотоцикл», прошептала Маха, вынырнув рядом с Пейнтером лицом к лицу. «У нас есть два пистолета». Пейнтер недовольно поморщился. «И что дальше?» «Неужели ты думаешь, что эти подонки не хватят со своих? Где-то неподалеку находится главное судно, что-нибудь большое и быстроходное. Мы не успеем и глазом моргнуть, как нам придется иметь дело со всей бандой». «Ты меня не понял», — не сдавался Амаха. «Водный мотоцикл нужен нам не для того, чтобы бежать. Мы захватим эту проклятую штуковину и вернемся туда, откуда она пришла. Вернемся скрытно, для того, чтобы спасти Софию». Пейнтер вынужден был признать, что храбрости Амахия не занимать. Жаль, что в дополнение к ней Господь не наградил его мозгами. Мы имеем дело не с дилетантами, отрезал он. Тебе предстоит действовать вслепую. Все козыри будут у них на руках. Какое мне дело до расклада сил, чёрт побери? Речь идёт о жизни Софии. Пейнтер покачал головой. Ты не успеешь подойти к кораблю ближе, чем на 100 ярдов, как тебя обнаружат и уничтожат. Амаха упрямо не желал отступать. Если не пойдёшь ты, я возьму своего брата. Пейнтер попытался было схватить его, но Амаха отбил его руку. Я не брошу Софию в беде, бросил он, направляясь в плавь к Денни. Пейнтер услышал в его голосе боль, ярость. Сам он испытывал те же самые чувства. Это на нём лежала ответственность за Софию, и он виновен в том, что её похитили. Пейнтер сомамуниудержимо хотелось забыть обо всём и броситься на врага, не считаясь с опасностью. Однако никакого толку от этого не будет, и он это прекрасно понимал. Амаха выхватил пистолет. Пейнтер не мог его остановить, но он знал, кто сможет это сделать. Обернувшись, он схватил за руку Кару. София мне не безразлично, отчётливо произнёс он. Кара попыталась высвободить руку, но Пейнтер держал её крепко. А о чём это ты? Вот ответ на твой вопрос, который ты задала мне в своей каюте. София мне не безразлична. Ему было нелегко сделать это признание вслух, но у него не было другого выхода, кроме как сказать правду. Возможно, это чувства, ещё не любовь, пока что не любовь, но ему хочется знать, куда оно заведёт. Собственное признание удивило Пейнтера не меньше, чем Кару. Да, продолжал он. И я её спасу, но только не так. Вентер кивнул на Амаху. Не так, как хочет он. Наоборот, то, что предлагает Амаха, скорее всего, погубит Софию. В настоящий момент ей ничто не угрожает. В отличие от нас, мы должны спастись сами ради неё, все до одного, если надеемся действительно помочь Софи. Кара внимательно слушала его. Привыкшая принимать ответственные решения, управляя крупными компаниями, она не медлила с ответом ни минуты. Убери свои чёртовы пугачи индиана. Нетерпеливым возражением тоном произнесла Кара, обернувшись к Амахе. Сквозь алюминиевый корпус внезапно послышался принесённый порывом ветра вой двигателя водного мотоцикла. Он уходил прочь. Амаха повернул голову в сторону удаляющегося звука и выругавшись, убрал пистолет. Мы обязательно найдём Софию, уверенно заявил Пейнтер. Он не знал, слышит ли его Амаха, что, впрочем, было бы к лучшему. Несмотря на внешнюю браваду, Пейнтер сомневался в том, что сможет сдержать это обещание. Он до сих пор не оправился от внезапного нападения, от поражения. С самого начала Кассандра была на шаг впереди. Первым делом необходимо собраться с мыслями, проанализировать сложившуюся ситуацию. Нам надо убедиться, что эти ублюдки действительно ушли. Поднырнув под борт, Пейнтер оттолкнулся от него ногой. У него из головы не выходило то, как мастерский Кассандра предугадывает все ходы их маленькой экспедиции. Как ей это удается? У него в груди поселилась щемящая тревога. Неужели среди них есть предатель? Два часа сорок пять минут. Амаха крепко цеплялся за поручень шлюпки, которая поднималась и опускалась вместе с волнами. Он ненавидел это бездействие в кромешной темноте. Все молчали. Было слышно только учащённое дыхание девятерых человек. Каждого беспокоили свои заботы. Алюминиевый корпус поднялся на очередную волну, увлекая всех за собой. Амаха крепче стиснул поручень. Здесь нет одного человека, Софи. Почему он послушался этого придурка Пейнтера? Надо было попытаться захватить водный мотоцикл. К чёрту то, что думают остальные. Подкативший комок сдавил горло. Стало трудно дышать. Амаха с трудом проглотил комок опасаясь, что если дать ему свободу, он вырвется ссклипыванием или горестным криком. Из темных морских глубин на него накатились картины прошлого. Один раз он уже бросил Софию. После трагедии в Тель-Авиве в ней что-то умерло, забрав с собой всю любовь. Она перебралась в Лондон. Амаха попытался быть рядом с ней, однако страсть к работе не позволила ему сидеть на одном месте. Каждый раз возвращаясь к Софии, он обнаруживал, что ещё какая-то её частица исчезла. Недуг подрывал её изнутри, а Маха поймал себя на том, что в самых отдалённых уголках земного шара с ужасом думает о возвращении в Лондон. Он чувствовал себя в ловушке. Его визиты становились всё более редкими. София или не замечала этого, или предпочитала не жаловаться. Это причиняло боль. Когда всё закончилось, когда любовь превратилась в песок и пыль, А Маха не мог ответить. Все случилось задолго до того, когда он признал поражение и попросил вернуть бабушке на обручальное кольцо. Это произошло за долгим ужином, проходившим в полном отчуждении. Они почти не говорили за столом. Оба все понимали. И это молчание было красноречивее сбивчивой попытки что-либо объяснить. В конце концов София лишь кивнула и сняла кольцо с пальца. Оно снялось легко. София положила кольцо Амахе на ладонь, затем посмотрела ему в глаза. В ее взгляде не было сожаления. Одно облегчение. Именно после этого Амаха ушел навсегда. Послышался плеск. Находившиеся под опрокинутой шлюпкой освободили место для вынырнувшего пейнтера. Тот, жадно глотнув в воздух, кивнул. «Кажется, опасность миновала. За последние десять минут я никого не видел». Амахов впервые обратил внимание на едва уловимый бруклинский акцент Пейнтера. Раньше он этого не замечал, но теперь его раздражало каждое слово. В речи Пейнтера ощущался приказной тон. У этого человека за плечами военная подготовка, служба в армии. В уключенных по бортам закреплены два весла. Они понадобятся нам для того, чтобы перевернуть шлюпку. Пейнтер показал, как действовать вёслами. Одно он всунул в руки Амаха. Нам надо разделиться на две группы. Одна навалится своим весом на левый борт, другая приподнимет правый. Но сначала я отсоединю подвесной мотор. Он всё равно изрешечён пулями. Выслушав указания, все выбрались из-под корпуса на свободу. Чёрное грозовое небо проливалось дождём. Ветер утих до редких порывов. После непроницаемого мрака под днищем опрокинутой шлюпки ночь показалась омахи светлой. Вдали тучи озарялись всполохами молний, которые на мгновение освещали клочок океана. Среди волн ещё плавало несколько догорающих обломков всё, что осталось от шабаба Амани. Пейнтер подплыл к корме и пытался снять подвесной мотор. Амаха подумал было о том, чтобы ему помочь, но затем просто остался наблюдать со стороны, как Пейнтер борется с заклинившим шплинтом. Энтер поймал на себе взгляд Амахи и после нескольких отчаянных рывков всё же освободил мотор. Тяжёлый агрегат мгновенно скрылся в океанских глубинах. Ну а теперь давайте перевернём нашу малышку. Сделать это оказалось совсем не так просто, как он описал. Первые 4 попытки окончились неудачей. Всем пришлось собраться у левого борта, навалившись на него своим весом. Пинтер и Амаха, вооружившись длинными вёслами, как можно выше приподняли правый борт, рассчитав это усилие так, чтобы оно совпало с очередной волной. В конце концов шлюпка перевернулась на киль и закачалась, наполовину заполненная водой. Все залезли в шлюпку и принялись вычерпывать воду. Амаха вставил вёсла в уключины. Корпус течёт, заметила Кара, с тревогой глядя на то, как уровень воды в шлюпке, просевший под весом людей, снова начинает медленно подниматься. «Пулевые пробоины», — сказал Дэнни, пощупав скрытые слоем воды дно. «Продолжайте вычерпывать воду», — скомандовал Пейнтер. «Будем по очереди грести и вычерпывать воду. До берега далеко». «Течения здесь предательские», — предупредил капитан Аль-Хаффи. «И надо опасаться рифов». Кивнув, Пейнтер жестом отослал Коралл на нос. Амаха посмотрел на последние догорающие обломки, которые плавали в воде, Затем перевёл взгляд в другую сторону. Берег был едва различим, чуть более тёмная полоска над нависшими тучами и редкими вспышками молний. Пейнтер тоже огляделся вокруг. Однако его беспокоили не акулы и подводные скалы. Причина тревоги была отчётливо написана у него на лице, где-то поблизости скрываются в темноте убийцы, похитившие Софию, но за кого он боится больше: за неё или за себя? У Амахи в ушах снова прозвучали слова Пейнтера. София мне не безразлична. Он ощутил вспышку ярости, теплом разлившуюся по продрогшему телу. Лгал ли Пейнтер? Схватив вёсла, Амаха откинулся назад и начал грести. Что известно об этом человеке? Ему придётся ответить на много нелепых вопросов. У Амахи заныли челюсти, стиснутые слишком долго. Она мне не безразлична. Амах как грёп вне сил их решить, что бесило его больше: то, что этот человек лжёт, или то, что он говорит правду. 3 часа 47 минут. Час спустя брел по интер брёл по поюсу в воде, таща заперекинутый через плечо трос шлюпку. Впереди серебристой полосой тянулся песчаный берег, окаемлённый беспорядочно наваленными каменными глыбами. Ночную темноту нарушали лишь слабые огоньки далеко к северу. маленькая деревушка, но непосредственно впереди берег, судя по всему, был пустынным. Тем не менее, Пейнтер тревожно озирался по сторонам. Очки ночного видения он отдал Корал, чтобы та наблюдала за берегом с лодки. Пейнтер продолжал идти вперёд, увязая в крупном песке. От усилий у него разболелись мышцы ног, плечи ныли после работы с вёслами. Волны набегали сзади, подталкивая к желанному берегу. Осталось совсем немножко. Хорошо, хоть дождь прекратился. Навалившись плечом на трос, Пейнтер с новой силой потащил шлюпку к твёрдой земле, проводя её мимо торчащих из воды камней. Денни помогал ему, работая вёслами. Наконец берег показался прямо впереди. "Греби, что есть силы!" крикнул Пейнтер Денни. Трос обвис, свидетельствуя о том, что Денни повиновался. Шлюпка устремилась вперёд, подгоняемая вёслами. Пейнтер, шедший по колено в воде, отступил в сторону. Взобравшись на гребень волны, шлюпка прошла справа, едва не задев его. Пейнтер непроизвольно отпрянул в бок. "Извини", окликнул Денни, втягивая вёсла. Соскрежет он алюминиевый корпус выпал на песок. Вода отступила, оставив лодку на берегу. Выбравшись на четвереньках из моря, Пейнтер поднялся на ноги, из лодки вылезли восемь человек мужчины и женщины. Коралл помогла Каре, Денни, а Маха и Клей буквально вывалились на сушу. Только трое призраков пустыни, капитан Аль-Хафи и двое его подчиненных, остались на ногах, всматриваясь в окружающую местность. Смертельно уставший Пейнтер отошел подальше от накатывающихся волн и обернулся посмотреть, как быть с лодкой. Ее надо будет спрятать или оттащить от берега, или затопить. Кроу не успел увидеть занесенный кулак, Получив удар в лицо, он обессиленный просто повалился назад. "Амаха!" воскликнула Кара. Только теперь Пейнтер разглядел нападавшего. Над ним стояла Амаха. "Что ты?" Но не успел Кроу договорить, как Амаха набросился на него и вжал в песок, одной рукой хватая за горло, другой замахиваясь для нового удара. "Ах ты, трёклятый сукин сын!" Однако, прежде чем кулак опустился, чьи-то руки схватили Амаху за плечо, за рубашку и оттащили назад. Он принялся сопротивляться, вырываться, но Корал крепко держала его за шиворот. Сил ей было не занимать. Хлопчатобумажная ткань треснула. "Отпусти!" взревел Амаха. Ловким движением Корал швырнула его на песок. С другой стороны к нему подскочила Кара. "Амаха, что ты делаешь, чёрт побери?" Красный от возбуждения Амаха сел. «Этому ублюдку известно больше, чем он нам говорит!» прокричал он и ткнул пальцем в королл. «Ему и его подружке-амазонке!» Даже брат попытался его успокоить. «Амаха, сейчас не время!» Амаха поднялся на ноги, запыхавшись, брызжа слюной. «Как раз сейчас самое время, черт возьми!» До сих пор мы послушно следовали за ублюдком. Я больше шага не сделаю, не получив ответа на свои вопросы. Он встал, слегка пошатываясь. Пейнтер тоже поднялся на ноги с помощью Корал. Его левый глаз слезился после хорошего удара. Остальные смотрели на них, словно отделённые невидимой линией, проведённой по песку. Встав между противниками, Кара посмотрела на них и подняла руку, судя по всему, определяя, в чью сторону принять. Она повернулась к Пейнтеру. Ты сказал, у тебя есть план. Объяснись. Сделав глубокий вдох, Пейнтер кивнул. Салала. Туда похитители повезут Софию. Именно туда нам нужно отправиться. С чего ты это взял? крикнул Амаха. Откуда такая уверенность? Её могут отвезти куда угодно, чтобы получить выкуп, чтобы продать реликвию. Чёрт возьми, кто может знать, куда её отвезут? "Я знаю", спокойно ответил Пейнтер. Он выждал перед тем, как заговорить снова. "На нас напали не случайные грабители. У этих людей чёткая цель. Они проникли на корабль, захватили Софию и Железное сердце. Они знали, что им нужно и кто разбирается в этом лучше всех". "Зачем?" спросила Кара, решительным жестом останавливая очередное восклицание Амахи. "Что нужно этим людям?" Пейнтер шагнул вперёд. То же самое, что нужно нам — найти указание, где именно находится затерянный город Убар. Амаха выругался в полголоса. Остальные лишь молча смотрели на Пейнтера. Кара покачала головой. «Ты не ответил на мой вопрос!» — в ее голосе зазвучала враждебность. «Что нужно этим людям? Что они хотят получить, отыскав Убар?» Пейнтер молча облизал губы. Всё это чушь собачья, проревела Маха, отстраняя Кару. Пейнтер остался на месте, жестом остановив Корал. Больше он не пропустит удар. Амаха угрожающе поднял руку. В тусклом свете сверкнул металл. Пейнтеру в голову нацелился пистолет. Ты слишком долго водил нас за нас, отвечая на вопрос, который тебе задала эта женщина. Что здесь происходит, чёрт побери? Амаха произнесла Кара, однако в её голосе больше не было властных ноток. Корал подалась в сторону, собираясь зайти Амахи сбоку. Пейнтер снова остановил её жестом. Амаха выставил пистолет вперёд. "Отвечай, что за игру вы здесь ведёте? На кого вы на самом деле работаете?" У Пейнтера не было иного выхода, кроме как сказать правду. Ему нужно было заручиться содействием этих людей. Если есть какая-то надежда остановить Кассандру, спасти Софию, без их помощи не обойтись. Вдвоем с Королл они ничего не смогут добиться. «Я работаю на Министерство обороны Соединенных Штатов», — вынужден был признать он. «Конкретно на Управление перспективного планирования оборонных научно-исследовательских работ». А Маха покачал головой. «Замечательно, твою мать, военные!» И какое им до всего этого дела? У нас археологическая экспедиция. Пейнтер собрался ответить, но его опередила Кара. Взрыв в музее. Амаха бросил на неё взгляд, затем снова повернулся к Пейнтеру, тот кивнул. Кара права. Это был необычный взрыв. Остаточные радиоактивные заражения позволяют выдвинуть невероятную гипотезу. Все уставились на него. Все, кроме Корал, чьё внимание было приковано к пистолету в руках Амахи. С высокой долей вероятности можно предположить, что во взорвавшемся осколке метеорита было заключено антивещество в какой-то стабильной форме. Амаха разразился презрительным хохотом, словно он долго сдерживался, но наконец его прорвало. Антивещество? Что за чушь собачья? За кого ты нас принимаешь? Заговорила Корл, невозмутимо, по-деловому. Доктор Дан, Пейнтер говорит правду. Мы исследовали место взрыва и обнаружили Z-базоны и глюоны, частицы распада, которые образуются при взаимодействии вещества и антивещества. Амахнах нахмурился, уже не такой уверенный. Я отдаю себе отчёт, что это звучит немыслимо, снова заговорил Пейнтер. Но если ты уберёшь пистолет, я всё объясню. А Маха лишь стиснул пистолет крепче. «Пока что это единственное, что развязало тебе язык!» Пейнтер вздохнул. «Что ж, попробовать все равно стоило». «Ну ладно, пусть будет по-твоему». Стоя под прицелом направленного в лицо пистолета, он вкратце изложил все, что знал. «Взрыв Тунгусского метеорита в России в 1908 году». Действительное гамма-излучение, обнаруженное в бассейне под каменной Тунгуски и в Британском музее, свидетельство того, что при обоих взрывах была образована плазма, и наконец, указание на то, что где-то в Аманской пустыне возможно находится источник антивещества, которое пребывает в какой-то неизвестной стабильной форме и не вступает во взаимодействие с окружающим веществом. Однако сейчас возможно, антивещество выходит из стабильной формы закончил своё объяснение Пейнтер. Может быть, именно поэтому метеорит взорвался в Британском музее, и то же самое может произойти здесь. Возможно, впервые нам представится возможность обнаружить и сохранить источник безграничной энергии, если мы успеем. Кара нахмурилась. И как намереваются поступить с таким безграничным источником энергии правительство Соединённых Штатов Америки? Пейнтер прочитал в её глазах подозрение. В первую очередь защитить это является первостепенной задачей, защитить от тех, кто может им злоупотребить. Если этот источник энергии, открывающий небывалые возможности, попадёт в нечистые руки, он не договорил. Повисло напряжённое молчание. Все присутствующие прекрасно поняли, что сейчас мир оказался разделённым не столько государственными границами, сколько идеологиями. Хотя формально и нео объявленная, бушевала новая мировая война, в которой терпимость и уважение к правам человека приняли на себя удар со стороны деспотизма, нетерпимости и слепого фанатизма. И хотя иногда сражения этой войны велись у всех на виду, в Нью-Йорке, в Ираке, а основная борьба проходила невидимо, тайно. Её герои оставались неизвестными, злодеи не раскрывали свои лица. И вот сейчас те, кто выбрался на этот пустынный берег, помимо своей воли оказались втянуты в эту войну. Наконец, молчание нарушило кара. «А те другие, которые похитили Софию, это ведь те самые, кто проник в Британский музей?» Пейнтер кивнул. «Скорее всего». «Кто они такие?» спросила Маха, по-прежнему держа пистолет на готове. «Не знаю. Твердой уверенности нет». «Врешь!» Вентер поднял руку. Со всей определённостью я знаю только того, кто возглавляет эту группу. Моя бывшая напарница, с которой я проработал несколько лет, шпион, внедрённый в УППОН и Р. Слишком обессиленный, он не смог скрыть переполнявшую его злость. Её зовут Кассандра Санчес. Мне так и не удалось выяснить, на кого она работает, на какое-нибудь иностранное государство, на террористов или на чёрный рынок. Могу сказать только, что эти мерзавцы не стеснены в средствах, прекрасно организованы и действуют беспощадно. А вы со своей напарницей тёплые пушистые котята. Мы не убиваем ни в чём не повинных людей. Нет, вы гораздо хуже, твою мать, бросил Амаха. Вы сваливаете грязную работу на других. Вам было известно, что мы направляемся прямо в дерьмо, но выдержали язык за зубами. «Если бы мы заранее знали, что нас ждет, мы могли бы подготовиться лучше, и, быть может, нам удалось бы предотвратить похищение Софии!» Пейнтеру было нечем возразить. А Маха прав. Его застигли врасплох. По его вине над операцией нависла угроза срыва, а жизнь этих людей оказалась в опасности. Поглощенный раскаянием, Пейнтер не успел среагировать вовремя. Стремительно шагнув вперед, Амаха приставил дуло пистолета прямо к его лбу и заорал. Ах, ты ублюдок! Это ты во всём виноват. Поинтер услышал в его голосе боль и страдание. Этот человек потерял способность рассуждать. Но и у Пейнтера в груди вскипела ярость. Он замёрз, устал, и ему надоело терпеть, когда у него перед носом размахивают пистолетом. Осталось только решить, как именно отделаться от омахи. Корал ждала застыв в напряжении. Поддержка пришла оттуда, откуда её никто не ждал. Тишину пустынного побережья внезапно разорвал конский топот. Все обернулись на шум, даже Амаха. Отступив назад, он опустил пистолет и пробормотал. Проклятие! От этого восхитительного зрелища захватывало дух. Белый жеребец несся вдоль кромки воды. Из-под копыт вылетали комья сырого песка. Это был тот самый породистый скакун с Шабаба Амани. Жеребец несся к людям, вероятно, привлеченный их громкими голосами. Судя по всему, от места гибели корабля он добрался до берега в плавь. Разгоряченный жеребец остановился в нескольких ярдах от людей и тряхнул головой, выпуская в прохладный ночной воздух облака пара. «Не могу поверить, что ему удалось спастись», — проговорил Амаха. «Всем известно, что лошади прекрасно плавают», — снисходительно заметила Кара. Но даже она не смогла скрыть в голосе восхищение. Один из призраков пустыни медленно приблизился к благородному животному, подняв руку и нашёптывая что-то по-арабски. Жеребец тревожно заржал, но позволил человеку подойти. Обессиленный и испуганный, он нуждался в чём-то привычном. Внезапное появление Скакуна разрядило напряжение. Амаха посмотрел на пистолет так, словно понятия не имел, как тот оказался у него в руке. Кара подошла к пейнтеру. Полагаю, пришло время оставить споры позади, перестать обвинять друг друга. У всех у нас были свои причины приехать сюда, собственные скрытые мотивы. Она оглянулась на Амаху, но тот упорно не желал смотреть ей в глаза. Пейн터 догадывался, какие им движут причины. Это было очевидно по тому, какими глазами Амаха смотрел на Софию, по его яростным вспышкам. Несомненно, он всё ещё любил её. А теперь нам нужно придумать, как спасти Софию. В настоящий момент это первоочередная задача, продолжила Кара. Что будем делать? Пейн кивнул, при этом у него снова разболелся заплывший левый глаз. Наши враги уверены, что мы погибли. Это даёт нам определённое преимущество, которое нам надо постараться сохранить. Кроме того, мы знаем, куда они направляются. Мы должны как можно быстрее попасть в Салалу. То есть нам предстоит преодолеть почти 300 миль. Кара повернулась к огням далёкой деревни. Если добраться до телефона, не сомневаюсь, мне удастся упрасить султана. Нет, остановил её Пейнтер. Никто не должен знать, что мы остались живы, в том числе оманское руководство. Одно только слово о том, что нам удалось спастись, произнесённое где бы то ни было, лишит нас единственного хрупкого преимущества. Кассандра и её людям удалось захватить Софию, полагаясь исключительно на внезапность. Тем же самым способом мы сможем вырвать её из рук похитителей. Но если султан Кабус согласится нам помочь, можно будет без труда оцепить Салалу и прочесать весь город. Кассандра и её люди уже наглядно показали свои возможности. Они располагают значительными силами и вооружением. Это означает, что у них есть свои люди в аманском правительстве. И если мы раскроем себя, известие об этом тотчас же дойдёт до похитителей, пробормотал Амаха. Он уже убрал пистолет за пояс и теперь стоял, потирая разбитые костяшки пальцев. Похоже, вспышка гнева его успокоила и способность здраво рассуждать вернулась. Похитители скрыются до того, как мы успеем что-либо предпринять, и в этом случае мы потеряем Софию. Совершенно верно. Так что же нам делать? спросила Кара. «Прежде всего мы должны обзавестись средством передвижения». Вперед выступил капитан Аль-Хаффи. Пейнтер не знал, как этот человек отнесется к необходимости обманывать правительство своей страны, держать его в неведении относительно случившегося. С другой стороны, в боевой обстановке призраки пустыни действовали совершенно независимо, без оглядки на высшее начальство. Капитан повернулся к Пейнтеру и предложил. «Я пошлю в деревню одного из своих людей». Это не вызовет подозрений, видимо, прочитав на лице американского разведчика немой вопрос о том, почему он с такой готовностью вызвался помочь отряду Кары, капитан добавил. Неверные убили одного из моих людей, Калила. Он двоюродный брат моей жены. Пейнтер знал, что на первом месте у арабов стоит долг перед родственниками и соплеменниками, и сочувственно кивнул капитану. Да упокоит Аллах его душу. Аль-Хаффи поклонился, выражая признательность за соболезнование. Он махнул рукой, подзывая одного из своих людей, настоящего гиганта по имени Барак. Они быстро обменялись несколькими фразами, кивнув, Барак собрался уходить. Его остановила Кара. Как ты собираешься раздобыть машину, не имея денег? Барак ответил по-английски. Аллах помогает тем, кто помогает себе сам. Ты собираешься её угнать? А одолжить это обычай племен пустыни. Каждый может одолжить то, что ему нужно, а кража это преступление. Высказав эту мудрость, Барак ровный трусцой устремился к горящим вдали огонькам и вскоре растворился в темноте, подобно настоящему призраку. Барак не подведёт, заверил всех капитан Аль-Хаффи. Он найдёт такую машину, в которой поместимся мы все, вместе с конём. Пейнтер взглянул с на каменистое побережье. Третий призрак, молчаливый молодой парень Шариф, вёл жеребца на длинном поводье. Зачем брать с собой лошадь? спросил Пейнтер, обеспокоенный тем, что пропажа большой машины будет обнаружена значительно быстрее. Трава здесь сочная, пусть попасётся немного. Рано или поздно жеребца обязательно найдут. Денег у нас мало, ответил капитан Аль-Хаффи. А коня можно будет обменять, продать, при необходимости использовать как средство передвижения. Кроме того, он будет нашим прикрытием в дороге на Салалу. Конные заводы, расположенные в окрестностях города, славятся на всю страну. Если мы возьмём жеребца с собой, это будет выглядеть совершенно естественным. Ну и наконец, белый цвет приносит удачу. Последние слова были произнесены совершенно серьезно. Для обитателей Аравии удача гораздо важнее, чем крыша над головой. Они разбили временный лагерь. Пока Амаха и Пейнтер вытаскивали шлюпку на берег, чтобы спрятать ее в скалах, остальные разожгли костер из деревянных обломков, выброшенных на песок прибоем. Заметить укрытый в скалах от посторонних глаз маленький огонёк было трудно, а спасшимся очень нужны были его свет и тепло. 40 минут спустя на извилистой прибрежной дороге мелькнул свет фар. К лагерю подкатил старый грузовик жёлтого цвета с открытым кузовом, покрытый шрамами ржавчины. Обнесённый деревянным барьером кузов был оборудован сзади откидной сходней, из кабины выскочил барак. "Не вижу, ты нашёл, что одолжить?" усмехнулась Кара. Барак пожал плечами. Костёр быстро загасили. Бараку также удалось одолжить кое-какую одежду: халаты и плащи. Все быстро переоделись, скрывая свои европейские наряды. Капитан Аль-Хаффи со своими людьми разместился в кабине на тот случай, если грузовик остановят. Остальные забрались в кузов. Чтобы завести в кузов жеребца, ему завязали глаза. Благородное животное привязали к борту сразу за кабиной. После этого Пейнтер и остальные устроились сзади. Грузовик затрясся по прибрежной дороге. Пейнтер посмотрел на жеребца. Белый цвет приносит удачу. Да. Хотелось на это надеяться. Им сейчас без удачи никак не обойтись.